Впоследствии, вплоть до самого конца жизни, он не раз благодарил себя за принятым в тот день безрассудное решение. Это был вечер пятницы, оставалось лишь прокачать детали с Гвидоном. А в понедельник утром скульптор Гведона Конников набрал номер Евгения Сергеевича и просил о встрече. Тот, уверен что дело сдвинулось быстрее, чем он сам предполагал, дал согласие и назначил рандеву на том же месте на среду, тоже на одиннадцать. Когда гвидон появился в Союзе, тот был уж на месте. Берендеев в отделе отсутствовал, видимо, был выпровожен сблаговременно. Евгений Сергеевич поднялся, приветливо кивнул, протянул руку. Гвидон пожал ее и опустился на стул. Кагабист улыбнулся. «Ну что, гвидон «Вас можно поздравить?» Гвидон поднял глаза. «Вы уж знаете...» Евгений Сергеевич развел руками. «Догадываюсь. Вы приняли правильное решение, Гвидон. И теперь нам с вами предстоит большая работа. Очень большая и очень ответственная». И Конников выдержал паузу и произнес. «Я имел в виду, что вы знаете о том, что мы с присылой Харпер теперь муж и жена. Мы поженились, зарегистрировали наш законный брак». Евгений Сергеевич удивленно поднял глаза. «В каком смысле поженились? Как это? Когда?» «В прошлую пятницу», — спокойно ответил Гвидон. «В ЗАГСе пришли и расписались». Он посмотрел в глаза сотруднику органов и отчетливо проговорил, потому что мы так с ней решили после нашего с вами разговора. «Надеюсь, отдаете отчет своим словам?» — сухо спросил сотрудник. «Место для шуточек нашли неудачное». — А я не шучу, без всякого выражения, — на лице ответил Гвидон. — Можете проверить, вам это несложно. — Что ж, проверим. — Гвидон Матвеич непременно проверим. Казалось, он был едва заметно растерян, вырабатывая одновременно план дальнейших действий. И Гвидон понял, что сидящий напротив него самоуверенный чекист совершенно не готов к такому повороту событий. Это придало ему храбрости, и он приступил к следующему этапу разговора, к тому, ради которого пришел на эту встречу. — Вы не ругайте меня, пожалуйста, Евгений Сергеевич, — неожиданно спросить на интонации в голосе произнес Иконников. — Понимаете, я прикинул и понял, что не смогу. Но не такой я человек. Я и в жизнь-то не уверенный, а в таком деле, подумал, буду его вовсе плохим помощником. Это ж не война, не фронт. Заряжай, наводка, двадцать, прицел, пятнадцать, огонь. Тут подход нужны, тонкость особы А я врать не умею, не приучен с детства. Так уж вышло. вы сижу без мастерской. Ведь пришлось бы притворяться, а? Наверняка же. А я не справлюсь. Завалю все дело рано и поздно. Он смиренно положил руки на колени. Вот такие дела. Евгений Сергеевич выслушал без единой эмоции встал. — Мне кажется, иконников, вы сидите сейчас передо мною и дурочку разыгрываете. — Я не то, я не это. А насчет регистрации жив все просекли. Руки в ноги и в ЗАГС, да еще уверен, всех там заморочили и все нужные ходы разузнали. Так мы еще разберемся, как вы там своего добивались, я дело такое. Гвидон смиренно слушал, опустив глаза в пол. Когда Чекис взял паузу, Он уже втиснулся в нее, чтобы успеть перешибить настроение начальника. Я, собственно, знаете, тоже... Что о ты -то просил? Тот с раздражением бросил взгляд на Иконникова. Я хотел сказать, что у меня есть товарищ один, тоже наш художник, очень хороший художник. Так вот, он тоже влюбился в мою девушку. Я имею в виду в мою жену. И, в общем, так достает на что, мы от него уж прячемся просто. Он считает, что первым с ней познакомился, и что я поступил с ним подло, отбив ее у него. Евгений Сергеевич хмуро посмотрел на Гведона. — Ну и для чего вы, иконников, мне все это рассказываете? чтобы я вас пожалел? Вам сейчас самому себя жалеть придется, и не раз, это уж я вам гарантирую. — Так вот я и говорю, не обращая внимания на его слова, — продолжал Гвидон. А давайте мы его на ней женим. То есть вы и жените, он запнулся. Я хочу сказать, что он на ней тоже женится. Он ведь человек совсем другой, это не я, он согласится, сто процентов, и сумеет как надо сотрудничать. Он и языки знает. Немецкий, правда, но хорошо, почти свободно. У него мама партийно подкованная, идейная директор школы, и сам фронтовик ордена имеет медали, тоже до Берлина дошел, потому что там служил в храмме после войны уже. — В храме? — недоверчиво переспросил ККБшник. — Это в каком еще храме? — Да нет, не в храме, а в храме. Город такой немецкий, до Берлина немного не доходя. В советской комендатуре, замом коменданта, не сбавляя темпа, продолжил. И Суриковку закончил с отличием, как я. Он с надеждой посмотрел на чекиста. — Его возьмите, а? Меня не надо, я не справлюсь, это точно я, говорю. Человек в штатском аж поперхнулся и злобно произнес на повышенных тонах. — Вы что такое несете? Я не понял. — Вы разведетесь, а на Харпер вашей женится ваш друг. — Для Чего ж вы тогда женили, чтобы голову наморочить или ценно набивать? — Я вам ясно уже сказал Иконников. — Вам конец. Забудьте о карьере, о мастерской, о заказах. Вы сами себе своими руками могилу выкопали. В этот момент дверь в отдел кадров осторожно приоткрылась и в проем просунулась слысая голова Берендеева. Губы его растянулись в опасливой улыбки, он спросил, Чайкума желаете, Евгений Сергеевич? Закройте дверь!» — крикнул тот, и кадровик испуганно исчез в проеме. Берендеев никак не прореагировал на ситуацию, а довольно спокойно пытался объяснить. «Вы меня не поняли, товарищ уполномоченный. Простите, Евгений Сергеевич, я говорю не о приз...» моей жене, а Патриции, которая моей жене приходится родной сестрой и заодно является ее неотличимым близнецом, как говорится, однояйцовым. И потом, она влюблена в Советский Союз. Они с Приск тут были три раза в детстве, жили под Сочи. Она неплохо говорит по-русски, обожает русскую культуру, сказки Пушкина знает, Рахмального исполняет, Чайковского она пианистка, заканчивает там учебу. «Да-да, они там музыку любят для эмигрантов и гомосексуалистов, известное дело. Другую их не учат исполнять». Ефидон прервал Гвидон асабист. Гвидон потопился. «Да нет, она много чего исполняет. И очень хочет приехать в Москву, кстати говоря». Он снова постарался быть ближе к теме. Асабист слушал молча, видно было, как у него на скулах под кожей хоть желаки. Он явно начал что-то схватывать». И взгляд его стал постепенно приобретать явственный серо-голубой оттенок. «Так вот я и подумал», — продолжал исповедь скульптор, — «раз Юлик, то есть художник, Шварц, Юлий Шварц так влюблен в мою жену, то наверняка влюбится в ее двойника, в сестру, в Патрицию, Харпер, влюбится и женится, а дальше вы делаете с Юлькой, то есть со Шварцем, все, что надо по вашим делам, и отказа не будет, он такой, я его хорошо знаю». «Еврей». — быстро спросил особист, и сам же ответил, — еврей. Это может и к лучшему. Еврей, еврей. С готовностью согласился Гвидон. Стопроцентный. И по папе, и по маме. Я и подумал. Он сейчас где? По делу поинтересовался Евгений Сергеевич. И Гвидон сразу сообразил, что как минимум катастроф уже не произойдет. Было видно, что мысленно сотрудник как бы уже проворачивает в голове пару новых вариантов. Во-первых, закрывается собственная задница после фиаско со скульптором. Во-вторых, руководству предлагается значительно более интересная комбинация с участием потенциально заинтересованного фигуранта и более правильной для этого дела национальности. «Он сейчас здесь». Ответил Гвидон, ждет в предбаннике Союза. Я ему ничего пока не говорил, но взял сюда на всякий случай. Сказал, что, может, вопрос о мастерской для него выгорит. — Ну, хорошо, вернувшись к прежним интонациям в голосе, уже вполне спокойно сказал Евгений Сергеевич. Допустим, мы даем ей въездную визу, и она приезжает в Москву. Почему вы решили, что она захочет стать супругой этого, как его? Шварца, помокнул Гвидон. Да, Шварца эту вашу, потому что присылает берет на себя. Она слишком хорошо знает свою сестру и уверена, что юли то есть юли Шварц его талантом, с его коммуникабельностью, с его чувством юмора, именно тот человек, который ей нужен. Постойте, вы что, обсуждали с ней наш контакт? Да упаси бог, Евгений Сергеевич, я что, разве не понимаю, что, может, чего нельзя? Я ни в коей мере... Просто он нас так достал, и извините, честно говоря, что она первая начала этот разговор. А я тогда и подумал, и вот после этого вам позвонил.